Но Лиля даже не попыталась бежать, только выпрямилась и молча посмотрела на Нева, который стоял перед ней в домашнем халате, надетом поверх пижамы. Свое задание она снова провалила. К тому же раскрыла себя перед ним. Это было полная фиаско. Бесславный конец. Нев посмотрел на нее, на ее одежду, потом перевел взгляд на продырявленное окно и, наконец, книгу. «Но почему?»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 «Вы очень молоды, Лиля. Этим могут воспользоваться». Она заметно погрустнела и обессиленно откинулась на спинку дивана. «Вы можете не беспокоиться об одном, я не выдам вас. Ни Войтуху, ни кому-то другому. Ваш брат знает об этом». Лили покачала головой. «В обществе до меня состояла моя мать. Когда она погибла, я заняла ее место. Ни отец, ни брат никогда не были в это посвящены».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 Это очень древнее существо, пояснила она. Оно в нашем списке того, что следует охранять и сохранять в тайне. Хотя оно убивает людей. Оно не стремится к этому, это просто механизм самозащиты, заложенный в него природой. Кто-то меняет окрас, кто-то сбрасывает хвост, а оно насылает смертельный ужас. Оно жило в этом озере задолго до того, как туда пришли люди. Поэтому оно имеет приоритетное право там жить.